Глава тридцать Воспоминания. Крики, страдания. Ор стоял кругом. Люди разбегались в разные стороны с застывшим ужасом на лицах. Зора Ринч затаила дыхание, слыша тихий гул и звон в ушах. Ее нервная система не выдерживала напряжения, но она должна была идти туда, в центр творящегося безумия. Она должна это ее работа. Но ноги не слушались. Ноги. Они стали ватными. Каждый шаг давался с огромным трудом. Вдруг она услышала рык Роджеральда и сильный писк, приводящий в чувство. Что бы там ни происходило, ее напарник уже был внутри. Выхватив пистолет, она пересилила себя и тоже крикнула, только не от отчаяния, а от злости. Казалось бы, простое действие, но внутри потеплело, Страх отступил. Ноги стали слушаться. как — причитала женщина, выползая наружу с окровавленной рукой. Приглядевшись в темноте, Зора с ужасом обнаружила, что у нее нет ладони. Ошметки свисали вниз вместе с обрывками рукава. Смазанное движение, и полицейская, вырывая петли на штанах, вынула кожаный пояс, сняла кобуру и скинула ее на землю. Запнув пистолет зубами, Зора подбежала к пострадавшей и перевязала ей руку в плече, чтобы остановить кровь. -кар -ты — карты женщина обмякла, глаза ее закрылись. Пощупав пульс, Ринч поняла, что опоздала. На животе убитой обнаружились еще ранения. Цветочное платье напиталось кровью. «Поздно — Поздно. Зора опоздала. — Опоздала? — Нет. Выхватив пистолет, она двинулась внутрь, туда, где ее ждала смерть. Туда, откуда она может не вернуться. Страх уступил злости и непонятной агрессии. Адреналин захлестнул, тело стало невесомым, зрачки расширились, а разум подсказал применить те зачатки лиходейских знаний, которые у нее имелись благодаря работе с тайными информаторами. Полицейская надкусила палец и начертала заклинание на стене, применяя ночное зрение. Подействовала. Зеленые оттенки проложили путь сквозь беспросветную черноту и трупы, лежащих на полу людей. «Да уж!» — прозвучал в голове Зоры недовольный голос Суиза. «Даже мне противно на это смотреть. Я потому и запрятала эти воспоминания подальше и сильно завидовала Боолу, который специально разрушил собственную душу, чтобы потерять память», — ответила ему Ринч, наблюдающая за воспоминаниями повторно. Давайте пропустим эту часть и перейдем к сути, предложил маэстро. В ответ послышалось короткое и лаконичное согласно ⁇ Воспоминание будто перескочило вперед, где дальше в коридоре полицейский по имени Роджерэльд стоял и поодиночке ловил карты, которые пикировали на него и ранили с каждым укусом, с каждым ударом, подобно тысячи лезвий. Глаза Боула были закрыты, лицо бесстрастно, и сам он двигался рывками, подобно трупу, под управлением могильщика. Так вот как выглядит инвиктус, задумчиво проронил Суис, проплывая вперед белым светящимся облачком. Навык пассивной защиты. Уинслен все-таки добилась успеха в своих начинаниях. Это ее рук дело, удивилась Зора. Да, это оно, ответил Суис. Она исследовала поведение шершней кровопийц из лесов Асториса. Ей удалось поймать их и выудить яд, который не просто убивал, а заставлял животное долго разлагаться таким образом, что в собственных соках растворилась и духовная энергия. По сути, это универсальный химический состав для создания эссенции жизни, но она пошла дальше. Она вывела антидот. «Мне кажется, или сейчас придет она», — перебила его ринч. Полицейская из воспоминаний вскинула руки вперед, намереваясь выстрелить в карту, которая полетела в ее сторону, желая вспороть живот, но не успела этого сделать. Тихий свист заставил карты застыть вместе со всеми действующими лицами в огромном радиусе. Даже наблюдатели невольно замерли, не в силах пошевелиться под действием неведомой силы. Тощая старая женщина с морщинистым бледным лицом Не лишенным, однако, привлекательности и прежних контуров, шаркающей походкой зловеще шла по коридору. Плечи ее сутулились, голова была склонена вниз. Глаза полузакрытые, будто она дремала на ходу. Одна из рук покоилась возле сердца, другая держала в пальцах коричневый тоненький свисток, по форме больше напоминающий ракушку. «Гризельда!» Через силу выдавила Зора. «Что здесь?» — Я приберусь, — ответила она хрипло. — Не мешай. Никто бы и не смог ей помешать, будучи скованным силой примененного артефакта. Даже Инвиктус застыл, держа в руках половину колоды. — Ты хорошо поработал, — ответила она ему, забирая карты из его рук. — Ой, не молодец, добилась своего. Ученая двигалась быстро, несвойственно человеку, и за секунду собрала остальные карты. Или всему виной свист, зазвучавший в ушах с новой силой. Секунда, вторая, третья. Гризельда остановилась, озираясь по сторонам. В руке, которую она еще недавно держала у сердца, сейчас прибывали карты, тихонько повизгивая от недовольства. Одна из них, крайняя, высунула мордочку и кусала пленительницу прямо в ладонь, но ей было все равно. «Фэна совсем поехал творить такое!» — зло проворчала Гризельда, озираясь по сторонам. Дверь, закрытая справа, вмиг распахнулась, и внутри квартиры некогда благополучного многоэтажного дома послышался тихий плач. Не обращая на это внимания, Гризельда вошла внутрь и надолго скрылась из вида наблюдателей, застывших на месте. В соседнем помещении зазвучали странные скрипы. «Что она делает?» Задался вопросом Суис. «Мастерит тюрьму, запечатывает деревянный столик для смертельного артефакта. Она отправит карточный домик ко мне в полицейский участок». Со вздохом ответила Зора, прилагая немало усилий, чтобы шевелить губами. «А дальше?» «Найдет девушку, запертой в ванной комнате», — выдохнула полицейская. Подтверждение сказанного не заставило себя ждать. «Как тебя зовут?» — послышалось из глубины квартиры. «Вианон!» — ответил ей молодой голос. «Где мама? Где папа? Я умру?» «Почему?» «Мне больно вот здесь!» Очередной ответ заставил Суиза вздрогнуть. «Вот здесь! Я слышала шаги по коридору, а затем мне стало больно. Мама, где мои родители?» «Прости, дорогая, но их уже нет в живых!» — сухо ответила Гризельда. — Но если ты пойдешь со мной, я попробую вылечить ту боль, которую ты испытываешь. — Вианон? — полицейская задумчиво повторила имя, услышанное во время происшествия, которое она пыталась отчаянно забыть. Неожиданно воспоминание прервалось, и пространство словно схлопнулось в одну черную точку. Зора Ринч открыла глаза, стоя на месте внутри страшного, неизвестного ей заклинания, начертанного на полу. Она снова очутилась в кабинете Роджеральда Боула и с облегчением выдохнула, поняв, что мучения наконец закончились. Суис стоял и задумчиво пялился на стену, туда, где гвоздем было начертано заклинание, которое затем многократно зачеркнули. Неумело и не до конца. «Вианон», — повторил мистер Шампаль, — «надо добавить ее в число подозреваемых». «Ведь это кукла, которая теперь работает на Гризельду, не так ли?» «Она ее удочерила, насколько мне известно». «Это не оправдывает ни одну, ни другую». Неожиданно для всех Флопси решила обозначить свое присутствие и тихонько вопросила. «Партитуру, маэстро?» «Нет, в этот раз у меня нет настроения», — отмахнулся он, добавляя уже для полицейской. «А вас я не задерживаю, можете идти». Прозвучало так, будто он ее прогонял. Противица зора не стала, охотно вышла в коридор, и только там позволила себе ругнуться многосложно и забористо. Она же хотела оправдать Роджеральда в глазах руководства. Но почему все ее внимание отвлекла Гризельда? Бол, храбро спасал людей, а Суис это проигнорировал. Нашел новую подозреваемую? Фантомная боль не заставила себя ждать. Пальцы зачесались там, где их уже давно не было. Снова ругнувшись, Ринч неохотно побрела на улицу, намереваясь напиться в ближайшем баре, чтобы заглушить боль от недавних воспоминаний, иначе она попросту не уснет сегодня и будет валяться в кровати без сна до самого утра. Приняв верное по ее мнению решение, она вышла наружу и подставила лицо приятному холоду и сырости. Вдохнула полной грудью запах грязи и гниющих листьев. Ночь была в самом разгаре, и это, как ни странно, ее успокаивало. Вокруг стояла тишина, если не считать ритмичных звуков ее шагов по тротуару.